Около двух часов дня весть о том, что Фрэн Лэнджел выступит в городском зале собраний, облетела Хэмбри. Никто не знал, откуда пришла эта новость, слишком определенная, чтобы смахивать на слух. Но никого это и не волновало, информацию просто передавали соседу. К трем часам горожане забили зал до отказа. Да еще человек 200 стояли снаружи, дожидаясь, когда слово Лэнджела дойдет к ним через старые третьи руки. Корол Торин, которая первой сообщила о предстоящем выступлении Лэнджела посетителям приюта Путников, само выступление проигнорировала. Она и так знала, что скажет Лэнджел. Более того, поддержала точку зрения Джонаса, предложившего обойтись минимумом слов, изложить все как можно проще и понятнее. Приводить веские доводы смысла не имело. В праздник жатвы, к заходу солнца, горожане превратятся в толпу. А толпа всегда находит себе лидеров, причем тех, кого надо. Ленджел говорил, зажав шляпу в руке, с поблескивающим на груди серебряным амулетом, оберегающим урожай. Говорил коротко, грубо, убедительно. Большинство собравшихся знали его всю жизнь, поэтому не усомнились ни в едином слове. «Харта Торина и Кимбу Раймера убили Диаборн, Хит и Стокворд», сообщил Ленджел сидящим в зале мужчинам и женщинам. «Сомнений в том, что преступление совершено ими, нет, потому что на коленях мэра Торина осталась их визитная карточка — птичий череп». Шепоток пролетел по залу. Многие слушатели Лэнджела видели этот череп то ли на луке седла, то ли на груди Катберта. Они еще смеялись над его шутками. Теперь они думали о том, что на самом деле он смеялся над ними. А кому охота становиться объектом насмешек? Лица мрачнели. «Нож, перерезавший горло канцлеру, принадлежит Диаборну», — продолжил Лэнджел. Трех молодых людей арестовали рано утром, когда они готовились покинуть Меджес. Мотив преступления недостаточно ясен, но, скорее всего, они хотели украсть лошадей. Если так, то они работали на Джона Фарсона, который, как известно, хорошо платил за лошадей и платил наличными. Другими словами, эти трое — предатели родного Феода и враги Альянса. В третьем ряду Ленджел посадил старшего сына Брайана Хуки. Руфуса. И теперь, как и договаривались, Руфус Хуки выкрикнул: "Они сознались!" Да, ответил Ленджел. Сознались в обоих убийствах и с гордостью говорили о содеянном ими. На этот раз шепот перешел в крики возмущения, выплеснулся на улицу. Из уст в уста передавали: "Они гордятся содеянным, они убивали под покровом ночи и гордятся содеянным." Лица каменели. Кулаки сжимались. Диаборн догадался, что Джонас и его друзья узнали об их планах и сообщили Раймеру. Они убили Раймера, чтобы заткнуть ему рот, а потом и Торина на случай, если Раймер все рассказал ему. Бессмыслица какая-то, — указал Латиго. Джонас улыбнулся и кивнул. Совершенно верно. Смысла в этом не на грош. Но это не имеет ни малейшего значения. Лэнджелл ждал вопросов, но их не последовало. Слышались только перешептывания, до да позвякивания амулетов. Юноши в тюрьме. Лэнджелл не стал говорить о том, что их ждало впереди, и вновь его ни о чем не спросили. Он сказал, что завтрашние увеселения, игры, скачки, забеги индеек, конкурс загадок, соревнования резчиков тыкв, танцы отменяются из уважения к убиенным. Другие, более важные дела пройдут в намеченные сроки. Конкурсы скота и птицы, выставка лошадей, соревнования стригалей, заседания конезаводчиков и аукционы — лошадей, свиней, коров, овец и костёр на восходе луны. Костер, который с незапамятных времен венчал праздник жатвы. Его не зажгли бы только в одном случае, если бы раньше случился конец света. Костер будет гореть, а в нем сгорят чучела, сказал Элдред Джонас Ленджилу. Это все, что тебе надо сказать. Ничего другого говорить не нужно. И теперь Ленджил видел правоту Джонаса. Она читалась на каждом лице. На лицах проступала не просто решимость поступить по справедливости, но и одержимость. Стремление вернуться в стародавние времена, к ушедшим в глубокое прошлое ритуалам, о которых напоминали только соломенные пугало с выкрашенными красным руками. Слова "гори огнем" родились не на пустом месте. Многие поколения эти обряды не проводили, разве что тайно, где-то в холмах. Но мир сдвинулся, и они возвращались. Говори короче напутствовал его Джонас. Он дал хороший совет, дельный. В мирные времена Лэнджелу не хотелось бы иметь с ним дело, но в смутные времена, как сейчас, он мог принести немалую пользу. «И пусть боги даруют вам мир!» Лэнджел отступил на шаг, сложил руки на груди, показывая, что речь его закончена. «Пусть боги даруют мир нам всем!» «Длинных дней и приятных ночей!» Автоматически хором откликнулись сидящие в зале. А потом молча встали, повернулись и вышли, чтобы заняться делами, какими обычно занимаются горожане накануне праздника Жатвы. «Многие из них, — подумал Ленджел, — направят свои стопы в приют путников или в гавань». Он поднял руку, вытер вспотевший лоб. Он ненавидел публичные выступления особенно сегодняшние, но подумал о том, что справился с ролью. И хорошо справился.